Глава 17. Наследие Акарана. Кластер. Планета Трайден. Лорд Хопус. Девять едва слышимых вибраций пронеслись по богато обставленной комнате. Они отражались от стен, шкафов, забитых многочисленными артефактами, расписного потолка, люстра. Картина, и в конце концов тонули в огромном белоснежном ковре, занимающем все открытое пространство. Ворс при этом странно шевелился и казалось жил собственной жизнью. Собственно так и было. На плитах из гравицита, драгоценного кристалла, усиливающего ощущение червя, лежал скоп. Это был древний прирученный монстр, существующий в настоящее время в единственном экземпляре. Существо меняло структуру согласно пожеланиям хозяина и даже не по прямому приказу, а улавливая скрытые желания или просто настроение. Вещь редкая, дорогая и практически бесполезная. Но ее владелец любил и комфорт, и редкости, особенно существующие в единственном экземпляре. Комната вообще была ими заполнена сверху донизу, и если продать все это барахло таким же ценителям, на вырученные деньги можно будет нанять и снарядить целую армию. Однако прямо сейчас хозяин комнаты, карлик с красной обвисший, как у бульдога кожей, сидел в центре ковра, не обращая ни малейшего внимания на окружающее богатство. Вокруг по кругу стояли 12 ажурных металлических держателей высотой в полметра. На вершине каждого находилась каменная платформа с горской пепла посередине. Минуту назад это были редчайшие артефакты, но вся их сила была отдана ритуалу. Наконец, Карлик открыл глаза и тихо проскрипел. «Хе-хе-хе, девять врат. Неплохо, хотя я надеялся на большее. Похоже, это мой предел. Жаль. Интересно, есть ли сейчас в Антоне адепты с легендарными десятью вратами? Хотя, откуда?» Карлик продолжал бормотать скрипучим голосом, приходя в себя после перехода со стадии синтез на стадию формирования ядра. Его звали Лорд Хопус. Это имя не гремело на весь кластер, но лидеры самых сильных фракций, разумеется, знали, как зовут главу корпорации Миточ. Увидев пепел на постаментах, Хопус скривился. Будь это простые артефакты, он бы нисколько не расстроился, но во время ритуала были сожжены в том числе и три уникальных предмета, называемых зародышами. Их крайне сложно было найти специально, так как зародыши не излучали энергию. Обычно они возникали случайно или в результате долгих поисков, порой очень долгих. Поэтому, несмотря на всю свою мощь и отсутствие конкурентов, корпорации «Миточ» удалось собрать всего дюжину камней за последние тысячелетия. Часть из них была истрачена на другие ритуалы или просто пришла в негодность от неумелого использования, и к сегодняшнему дню их осталось всего пять. Точнее, уже один. Три были принесены в жертву хопосом во время перехода на десятый уровень, а четвертый был бездарно потерян недоумком Маркусом, где-то на Зеранге. Что там произошло, подлинно никто не знал. Лишь по косвенным сведениям от шпионов в малаванском правительстве удалось выяснить, что адепт по имени Разрушитель предотвратил повег агента Миточа. Вспомнив о провале, карлик просипел. «Ты очень меня подвел, Маркус. Даже немного жаль, что ты умер». Чувствуя гнев хозяина, ковер зашевелился, а ворсинки попытались отползти подальше от фигуры в центре. Увидев это, Копус нахмурился, но потом заставил себя расслабиться. Через несколько минут его лицо стало спокойным и абсолютно неподвижным. Гнев — это роскошь, которую он сейчас не мог себе позволить. Придет время наказания виновных, и тогда можно будет расслабиться. Но не сейчас. Сейчас лучше насладиться моментом и десятым уровнем. Хопус прислушался к ощущениям. Как он и предполагал, все было в порядке. Хотя пространственная база находилась на территории кластера, стены убежища компенсировали это. По крайней мере, его девять врат справлялись. Однако на планете он больше спуститься не сможет. Да и вообще, нужно будет соблюдать некоторую осторожность. А главное — готовиться к следующему большому этапу. Сотни лет Хопус управлял Миточем, а до этого еще дольше являлся заместителем предыдущего главы. И все это время он оставался на стадии синтез, но теперь он начал формировать ядро. Однако, появившись, ядро в ту же секунду начинало стареть, поэтому рано или поздно Хопусу придется перейти через барьер, просто чтобы не умереть. «Ну и там я буду сильнейшим». Улыбнулся он собственному отражению в странном зеркале, которое показывало не только физиономию хозяина, но и состояние его энергетической оболочки, которая, надо сказать, стала гораздо мощнее. Белоснежный ковер окончательно успокоился и сменил цвет на синий. Купус же тем временем продолжал любоваться собой. Больше тысячи лет практики, сотни сожженных артефактов — Неисчислимое количество ценнейших настоек и прочих драгоценных ресурсов задрали его потенциал так высоко, что ни одному адепту не снилось. В какой-то степени он сам стал артефактом, выйдя далеко за пределы, отмеренные ему Вселенной. Но это того стоило, раз после стольких лет подготовки он открыл сразу девять врат. «Вот что значит стратегическое мышление», Девять врат это всего на одни врата меньше, чем у легендарных десятилучевых адептов. Абсолютный предел, согласно уцелевшим источникам. Но таких монстров в Антане давно не видали. Даже Хопус, несмотря на длинную жизнь, их не встречал. А может это вообще были слухи? Так или иначе, девять врат выдающийся результат. Ему было чем гордиться. Единственное, о чем он жалел, что так и не стал легендарным эмиссаром, несмотря на все усилия. Чего-то не хватило. Чего-то такого, что нельзя было компенсировать редкими артефактами и ванными заполненными слезами силы. Однако, сейчас у него такой шанс появился, поскольку выяснилось, что один из врагов, помешавших миссии на Зеранге, эмиссар, причем коснувшийся великой концепции пространства, что Хопосу вполне подходило. Это была первая причина, почему он решился перейти на десятый уровень после стольких лет добровольной заморозки. Так он мог подготовиться, освоиться и усвоить потом эссенцию эмиссара. Она плюс оставшийся зародыш с высокой долей вероятности переведут его на следующий ранг. Вторая причина, еще более важная. «Хупус обладал замечательной способностью». Хорошо чувствовал подсказки силы, а подключившись к червю, видел намеки на будущие события и угрозы, даже если ему противостояли другие сильные адепты. Эта уникальная особенность делала его таким полезным для корпорации. Вот почему никто не скинул Хопуса с поста за эти сотни лет. Хотя желающих было немало. Ой, как немало. Миточ только со стороны казался сплоченной организацией. Однако после провала Маркуса все изменилось. Хопус неожиданно увидел помеху во время очередной медитации. Сначала это была просто легкая вуаль, мешающая внутреннему взору, но потом она резко превратилась в исполинское облако тьмы. Облако шло откуда-то из зеранга, но сколько Хопус не вглядывался в клубы тьмы, так и не мог разобрать, кто или что за ними стоит. Сначала казалось, что все дело во флуте, однако облако начало расползаться по всему кластеру, скрывая варианты развития событий. В голову пришла идея, что в Вантане появился адепт невероятно высокого уровня. Возможно, прибыл из-за барьера. Но кто еще из живых существ мог вызвать такие помехи? Но подобного просто не могло быть. Лишь во времена Корана был зафиксирован такой случай. Хопус об этом знал лишь потому, что Миточ был создан Кораном, а сам Хопус имел много свободного времени для чтения старых архивов. Но даже он считал тот случай байкой. Слишком невероятно это звучало. Уж тем более подобного не могло произойти сейчас. В конце концов, Карлик решил, что это происки древних недобитков. Что-то они сделали такое, что грозило теперь Миточу, а также ему лично. «Пора покинуть кластер», — подумал он тогда и начал подготовку. Переход на следующий уровень был одним из этапов этой подготовки. Вообще, прохождение стадии формирования ядра обычно занимало сотни лет. Но у Хопуса имелись давно заготовленные запасы эссенции из ядер тысяч адептов и специальные артефакты. Поэтому до конца 12 уровня он доберется за десяток-другой лет. Но сначала ему нужно было поймать одного взорвавшегося эмиссара. Несмотря на все опасности и черное облако, Хопус не сомневался, что сделает это без проблем. Все-таки он глава корпорации, перед которой склоняют головы и правительство совершенных миров, и школы пояса, и корпорации, а уж молодые миры так вообще трепещут от страха. Нужно было лишь дождаться появления разрушителя в кластере. Если не вылезет сам, придется что-то придумать. В какой-то степени Хопус был рад, что Маркусу не удалось уничтожить древних. Это дало неплохой шанс на развитие лично ему. А родная корпорация... Что же, пусть сама разбирается, как ей жить. За сотни лет службы Хопус несколько охладел Кмитточу и рассматривал приручителей исключительно как источник ресурсов. Ему же пора было двигаться дальше, к новым вершинам. Школа великой пустоты, Алекс. Очевидно, Зоб придерживался тех же взглядов, что и землянин. В смысле, чувствовал, что время на исходе. Поэтому отправил в школу великой пустоты сразу половину больных. Но не учел, что хранилище, пусть и впечатляло размерами, все-таки не было полноценным дворцом. Особенно с отключенной аномалией на входе. Пройдя через пространственный переход, Алекс очутился в зале, забитом древними под завязку. Кто-то переминался с ноги на ногу. Другие, пользуясь случаем, разыскивали старых знакомых из других школ, с которыми не виделись с момента засыпания. Но большинство с разной степенью интенсивности выражали недовольство и Зобом, и Факиром. И Кар, как ответственный хранитель, попытался что-то объяснить, что, мол, не все готово и надо подождать, но лишь получил свою дозу проклятий. Удивившись такой неорганизованности, Алекс быстро сошел с транспортной платформы, пока его не толкнули в спину прибывавшие адепты. Разрушители заметили, расступились, но Гомон не утих. Через минуту, когда последний гость добрался до хранилища, объявился хозяин. В смысле, усиленный и крайне раздраженный голос Факира пронесся по помещению. «А ну тихо! Разорались, как базарные торговки!» «Что нам еще делать-то?» — ехидно спросил кто-то. Так -то. наслаждаться твоим гостеприимством!» «Это все чертов зоб!» — взорвался пустотник. «Зачем он вас всех прислал сюда одновременно?» «Где я вас должен разместить? Между прочим, это неполноценный дворец! Выметайтесь наружу и ждите, пока не позовут! Дыхание флута закончилось!» «Не врядничай, факер крикнул Адефт, в котором Алекс узнал одного из старейшин школы глубокой тьмы. Тот получал когда-то лечение, но после памятного боя во дворце тела Тоша ему требовалась реабилитация. «Просто сделай зал побольше, и не будет такой давки!» «Больно ты умный, Веспер! На эту энергия нужна, знаешь ли! А мне еще резервуар запускать!» «Тебе все компенсируют!» «Ваше размещение мы не обсуждали!» — отрезал пустотник. «Это вам не гостиница?» «Проклятие, факир! Потеряв тело, ты стал еще вреднее! Мы в одной лодке! Просто прояви чуточку терпения!» «Как ты сказал, Веспер, я потерял тело! А еще дворец! И у меня все пятнадцать учеников!» «Поэтому мы с тобой не в одной лодке!» «Да поможем мы тебе с энергией! Я лично обещаю!» «Вот когда поможешь, тогда и поговорим!» Спор грозил затянуться, и Алекс решил вмешаться. Он успокоил Факира, уговорив запустить резервуар в челночном режиме. Так энергии тратилось меньше, а самому Алексу станет даже проще. Факир для приличия поупирался. «Больше, чтобы показать, кто здесь хозяин» но в конце концов согласился никого не выгонять. Землянин разделил толпу на несколько групп и вместе с первой партией из примерно 500 адептов вошел внутрь резервуара. Дальше началось обычное лечение. Энергия древним особо не требовалась, только эссенция, которую каждому адепту Зоп выдал заранее. С двадцати вратами скорость лечения еще подросла, и партию из полутысячи пациентов Алекс обработал всего за пять дней. После каждой сессии он спал сутки прямо в резервуаре, затем выбирался на несколько часов для подзарядки накопителей. В это время излечившиеся адепты покидали хранилище, а новые пребывали. Итого, за день снаружи и чуть больше месяца внутри резервуара Алекс обработал абсолютно всех древних. Не то чтобы те полностью вернули свои силы, но если не попадут в переплет, то проживут достаточно долго. На этом его обещание Зобу было выполнено. Все это время он заставлял миром внимательно следить за работой. Та послушно выполняла указания, но участвовать в операциях по-прежнему не могла. Тем не менее, она чуть улучшила работу с метками. Когда последний древний покинул хранилище Факира, Алекс в последний раз забрался в резервуар, выспался, после чего открыл интерфейс, чтобы прикинуть свои силы перед путешествием в кластер и наметить план работы. Уровень 12. Энергия ядра. 2 миллиона двести одна тысяча триста. Из 2 572 500 единиц. Энергия хранилища 80 резервов 134 230. Из 205 миллионов 800 единиц. Трансформация ядра 99,99%. ,99%. Врата 20%. Среда ⁇ Жажда. Сигнатуры ⁇ Простые. Ходок ⁇ 15%. Обычные ⁇ универсальный фильтр ⁇ максимальное. Общее усиление тела ⁇ максимальное. Редкие, лезвие пустоты, максимальное, сфера энергии, две звездочки, 89%, скользящий удар, 0%, уникальное, изолированное хранилище, две звездочки, 86%, пространство в пространстве, 19%, пустота разума, 21%, хаос пространства, две звездочки, 87%, пустота как огонь, максимальное, Шаг пространства. Звездочка. 55%. Восприятие пространства. 2 звездочки. 88%. Поток. Звездочка. 63%. Ярость пространства. Прочерк. Раскол пространства. 4%. Око. Звездочка. 70%. Магнит. Звездочка. 89%. Озеро пустоты. 11%. Жало. Звездочка. 51%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 К счастью, это была рабочая нагрузка, а не тренировка, поэтому навыки росли без риска снижения вариативности. Все три умения были задействованы в равной степени, но из-за простоты матрицы и низкого начального уровня больше всего получило жало, набрав более 25% и добравшись до усиления. Алекс не удержался и попросил одного из учеников Факира поучаствовать в эксперименте. Небольшой спаринг показал, что жало чуть усилилась, и помимо простого удара по ядру, умело выбирать цели. Например, Алекс мог заставить противника не просто корчиться от спазмов энергетической системы, но и сумел полностью осушить его озеро, чем лишил соперника всех ресурсов. «Я пуст!» — прохрипел паренек с подозрением, глядя на разрушителя. «Не жалуйся!» — буркнул сверху Факир. «Это тактика резонаторов!» «Ах, придется вас еще и техники боя учить против коллег, а то опозорите школу». Однако Факир ошибался. Резонансный удар, из которого вырос жало, такой точностью похвастаться не мог. Но это было понятно. Алекс же использовал навык как высокоточный хирургический инструмент. Не мудрено, что теперь он мог точнее выбирать цель для удара. Впрочем, имелись и минусы. Чем сложнее тактика, тем больше она требовала времени. Это как у снайперов, пока прицелишься, пока выстрелишь, вместо того, чтобы шмальнуть из-за угла и скрыться. Поэтому прицеливание повышало риск ответного удара, ведь жало открывало не только противника Алексу, но и наоборот. В общем, улучшение было двояким. Надо было подумать, что с этим делать. Однако как энергетический хирург, он в любом случае стал сильнее. Выбравшись из резервуара, землянин решил попрощаться с факиром, а заодно разузнать у того насчет Акарана. Ранее пустотник обещал поделиться информацией. Мол, когда в школе появится 10 учеников, тот выдаст новую порцию информации насчет давно погибшей цивилизации и как именно она стала такой сильной. Ученики появились, причем все освоили технику закалки, не без помощи Алекса. Значит, пора было поболтать с Факиром. «Ты говорил, что Акаран получил помощь извне?» А также умел выращивать эмиссаров. Я жду подробностей, потребовал землянин. Не так быстро, усмехнулся факер. Для начала расскажи, что сейчас болтают про каранцев. Про них ходит много баек. Сложно разобрать, где там правда, а где вранье. Если ты надеешься узнать от меня всю правду, я тебя разочарую. Рассмеялся пустотник. «Акаранцы, конечно, были нашими современниками, но они существовали задолго до этого, и мы о них знали не слишком много. Секрета своего могущества они посторонним не рассказывали, сам понимаешь». «Разве их секрет не в статусе мира?» «Поговаривать, что Акаран был последним истинно совершенным миром в Вантана?» «Врут!» — убежденно заявил Факир. «Точнее, это не всегда правда. Почему ты думаешь, Акаран начал борьбу с нами?» Да по тем же причинам, что и нынешняя Лига поддерживает Миточ. Все хотят контролировать кластер и тянуть ресурсы на себя. А Коран не был исключением. То есть вначале они, конечно, всего добились сами, но потом скатились до совершенного мира. Однако мы разговариваем на их языке. Значит, их могущество было подлинным. Я обещал тебе рассказать, что знаю. Когда-то мы захватили высокопоставленного Акаранского генерала. Он как раз был эмиссар. «На нем стоял блок, но кое-что он нам рассказал, чтобы спасти свою шкуру». И «Именно от него пошла информация и о помощи извне, и о выращивании эмиссаров, хотя деталей он не знал». «Но подтвердил, что каранцы получили ресурсы с той стороны барьера». «Какие?» — быстро спросил Алекс. «Если бы мы знали, большинство адептов хотят стать эмиссарами, однако генерал ничего на этот счет не сказал». «Процедура проводилась, пока он находился без сознания. Кем и как, непонятно. Но...» Факир замолчал на несколько секунд, а потом продолжил уже другим тоном, печальным и одновременно возвышенным. «Важно другое. Именно из-за большого количества эмиссаров у Акарана мы и говорим сейчас на их языке». «Поясни». Вселенная имеет замысел, и ее цели сильно отличаются от целей простых разумных и даже целых цивилизаций. Она как-то сортирует миры, ищет наиболее удачные для себя варианты развития. Подозреваю, что один из критериев отбора — эмиссары. Если мир рождает много эмиссаров, Вселенная обращает на него внимание, и великая спираль развития начинает копировать особенности этого мира. До возвышения Корана, кстати, в Антане было гораздо больше не гуманоидных раз. Интересно. Это еще не все, вздохнул Факир. Подумай вот о чем. Если Акаран так возвысился, потому что ему помогли, значит, в великую спираль развития закралась ошибка. Возможно, нынешняя жажда ресурсов и желание безопасности как раз результат той ошибки ведь и Лига в ее текущем виде, и миточ, можно сказать, порождение Корана». «Разве желание жить в безопасности — неискоренимое качество любого разумного?» — возразил Алекс. «Вопрос сложный. Одно дело, когда молодая цивилизация борется за выживание, а другое, когда то же самое делает совершенный мир, которому полагается быть примером для окружающих. И пусть многие думают, что это естественный ход развития, У вселенной на этот счет может быть свое мнение. И, боюсь, рано или поздно она его выскажет. Исправит ошибку в великой спирали развития. Как исправит? Напрягся, Алекс. Не знаю, но думаю, что никому из нас не понравится. Такие ошибки бескровно не исправляются. Меня вот всегда интересовало, а как долго существует Вантан? И почему мы не знаем ничего о событиях, например, миллионной давности? Почему не осталось следов сверхмогущественных цивилизаций? Может, Великая Спираль вовсе не спираль, а ломаная линия, череда провалов и попыток их исправить? ха От вопросов и догадок Факира у Алекса тревожно заныло в груди. Почему-то ему представилось стадо, которое охватил мор. Что в этом случае сделает пастух? Думать об этом не хотелось совершенно. Ему и слияния хватало, а тут еще и это. Поэтому он задал вопрос попроще. А каким Вантон был до Корана? Я просто не знаю. А Коран правил слишком долго. К тому же я понятия не имею, какие правила действуют сейчас. Поэтому не могу сравнить до и после. Хотя... Судя по тому, что я слышал от учеников, сейчас миры продают слишком много пыльцы. Раньше Кодекс Вонтана регулировал такие операции. С Кодексом Алекс уже сталкивался. Это был документ, разработанный в лохматые времена. Сильнейшие цивилизации на протяжении тысячелетий постоянно вносили в него правки. Поэтому какой была первая редакция, никто не знал. Но именно согласно Кодексу, Земля должна была выплатить долг. Разве раньше пыльцу не продавали? уточнил он. «Продавали», — подтвердил Факир. «Однако, если это создавало риск разрушения мира, должник мог заморозить поставки. Но Коран изменил этот пункт и стал требовать выполнения договоров, не считаясь с последствиями, а также переформатировал Лигу, чтобы та следила за выполнением договоров». <свык> У Алекса имелось еще много вопросов, но время поджимало, а Пустотник явно рассказал все важное, поэтому землянин поблагодарил Факира и отправился во дворец Зоба. Пора было узнать, чего от него хочет лорд-главнокомандующий.